Томас Воган, алхимик, учёный XVII века, писавший свои труды под псевдонимом Евгений Филолет, так говорил о братьях посвящённых и о самих братьях, приходящих иногда в мир людей. Софистов он мало ценит, потому что они не обнаруживают себя в миру, и счел он, заключает, что подобное общество вообще не существует, ведь он сам не является его членом. Если найдётся такой читатель, который будет настолько справедлив, что допустит причины, по которым они скрываются и не показываются открыто, то безумцы сразу же кричат: "Выходите же! Никому нет дела до них из-за своих мирских интересов". Много ли людей исследуют природу, дабы познать Бога? Алхимик Исаак Ньютон, один из основоположников современной физики, механики, акустики, оптики, разработчик дифференциального и интегрального исчисления, создатель зеркального телескопа, президент Лондонского королевского общества и так далее и так прочее говорил. Если мне удалось подняться так высоко, то лишь потому, что я стоял на плечах гигантов. Для него тайны науки, братство посвящённых учителей было ключом к познанию самых глубоких законов природы и самых мощных её сил. В его трудах есть осторожное сдержанное высказывание об этом. Способ превращения ртути в золото сохраняется в тайне теми, кто его знал, и представлял собой, вероятно, дверь к чему-то более благородному, к чему-то такому, что если его сообщить людям, может подвергнуть мир невероятной опасности, если только писания Гермеса говорят правду. Существуют другие великие тайны, кроме превращения металлов, если верить великим учителям. Они одни знали эти тайные сведения. Тайна, тайна и ещё раз тайна. Впрочем, некоторые из братьев открывали себя миру и за это получили от общества не очень лестное признание в кавычках. Калеостра Александр граф Ди. О венгеристе итальянского происхождения в молодости странствовал по востоку Греция, Египет, Персия и другие, где получил некоторые знания по алхимии, стал искусным иллюзионистом. Объявлял себя масоном высокой степени, осуждён судом инквизиции за ересь и колдовство, масонство. С этой цитатой из энциклопедии «Солидарность с обвинениями инквизиции» мы начали вторую главу. Имя графа Калиострова, как имя честного незаврядного человека, удивлявшего своими знаниями и способностями современников, умерло для потомков. Его больше не существует. Калиостр теперь не больше, чем иллюзионист и авантюрист. Несмотря на то, что многие обстоятельства его жизни и смерти до конца неизвестны даже его палачам, католическому духовенству, энциклопедии категоричны в своем приговоре «Умереть дважды», Такова была расплата за раскрытие своей принадлежности к братству посвящённых. Стоило Графу Калиосу раскрывать себе, но этого требовали условия поручения, которое на него было возложено. Необходимо было будить общество, постепенно освобождавшееся от одухов церковной власти. Наука рвалась из-под тирании эготичного ревнёвого божества и под надзора церкви к творчеству свободного познания. И нужно было удержать науку от безумного прыжка в другую крайность от возведения слепой матери в абсолютное божество, от безответственности бездушного материализма. Для этого необходимо было открыто заявить, что приобретённые учёными знания только начало пути познания, что есть такие законы и такие явления, по сравнению с которыми библейские чудеса покажутся детской игрой. Галиостро показывал реально такие явления, говорил, кто он и кто его наставники, подтверждал наглядно существование величайшего древнего знания.